Неудивительно, что в нестабильной фазе системы управления государство, озабоченное проблемой повышения трудовой мотивации, начинает бороться с нищенством. Так Петр I энергично взялся за нищих. «Нищим по улицам и при церквах против прежних указов милостыни не просить, никому не давать, по улицам не шататься». Понеже в таковых, многие за леностями и молодые, которые не употребляются в работы и наймы, милостыни просят, и от которых ничего доброго, кроме воровства, показать не можно, а ежели кто даст милостыни нищему, будет с него взят штраф пять рублей». Помещик, от нищенствовать своего крепостного, ждал штраф в 5 рублей по указам 1702 и 1722 года. По тем же причинам в сталинском СССР в Республиканские уголовные кодексы были введены статьи, карающие за бродяжничество и нищенство. Но в целом на протяжении большей части русской истории преобладает доброжелательное отношение к нищенству. Более гуманное, чем в Европе, отношение к нищим обусловлено обилием причин, по которым русский человек мог оказаться без средств к существованию. От тюрьмы до отцумы не зарекайся. В западных странах нищий с большой вероятностью являлся либо бывшим преступником, либо просто асоциальным человеком, ленивым и бессовестным, и общественное мнение так его и воспринимало. В России же вполне нормальный человек мог оказаться бродягой и нищим. Причины перечислялись выше – война, лихаимство властей, пожар, неурожай и так далее. Поэтому окружающие относились к нищим как безвинно пострадавшим. Им помогали. Они преследовали. Вносила свою лепту и православие. Церковь не делила бродяг на достойных и недостойных. Справедливо или несправедливо он просит, и куда бы он ни употребил то, что ему дано, в том ему судья Бог. Иоанн Златоуст. Не случайно из всех более или менее развитых христианских стран только в России сохранился обычай материальной помощи родственникам. В Европе уже давно забыли, что такое голод, а в Америке никогда и не знали. Голод был почти неведом на западе, по крайней мере, на крайнем западе в 13 веке. В Европе В XIV-XV веках калорийность дневного рациона питания колебалась от 2,5 до 6-7 тысяч калорий у богатых. Этот рацион вполне достаточен и на протяжении трех столетий происходил устойчивый рост населения. Конечно, и в европейских странах время от времени отмечалась нехватка продовольствия, но в целом ситуация была гораздо более благополучной, чем в России, поэтому там отношения между родственниками не несут на себе отпечатка необходимости материальной помощи. Если в западной стране подросшие дети уходят из родительской семьи и начинают жить самостоятельно, то они не подвергают тем самым свою жизнь и здоровье опасности. Возможно, они будут вынуждены экономить на всем, у них будет более скромный стол и обстановка, но голодать им не придется. В России периодически переживающие трудные годы нестабильного режима и системы управления помощь родственникам вплоть до самого последнего времени являлась абсолютной необходимостью. Если родня не помогала, то наименее устроенные в жизни люди могли просто умереть. Поэтому традиции родственной взаимопомощи у нас по инерции сохраняются. До сих пор считается, что плохие родители это те, кто не может дать своим внукам, а детям и говорить нечего высшего образования иностранцев удивляет, когда они сталкиваются с патриархальностью материальных отношений в русских семьях, где взрослые дети, сами имеющие детей, не стесняются принимать материальную помощь от своих родителей. На Западе так не принято.